Глава шестая. Тайна духовного преображения. Я творец собственного мира. Я живу, значит я творю. Сузуки. Верный своему слову, на следующий вечер Джулиан был у меня. Около четверти восьмого я услышал стук в парадную дверь своего дома, похожего на все дома Кейп-Кода с пошлыми розовыми ставнями, которые, по мнению моей жены, делают наше жилище кандидатом на обложку архитектурного обозрения. Сегодня Джулиан выглядел очень странно. Нет, он был все так же молод и бодр, от него веяло все тем же покоем и внутренней тишиной, но его наряд... Честно говоря, едва взглянув на его одеяние, я смутился. Он был облачен в багряно-красную хламиду э, с темно-синим капюшоном, край которой был украшен замысловатой вышивкой. Меньше всего я ожидал увидеть в этом респектабельном районе человека, одетого как цирковой факир. Стоял обычный июльский вечер. От духоты было трудно дышать. Так почему же Джулиан не скинет со своей головы капюшон? «Приветствую тебя, друг мой!» сердечно произнес Джулиан. «Приветствую тебя, однако ты выглядишь смущенным. Быть может, ты ожидал увидеть меня в костюме от Армани?» Мы рассмеялись. Сначала негромко, затем расхохотались от души. К моему великому облегчению мудрость веков не лишила Джулиана его знаменитого чувства юмора. Я пригласил его в свою уютную гостиную, обставленную стильной мебелью и милыми вещицами. Мы сели, и в руках у Джулиана я заметил красивые деревянные четки. «Какая дивная вещь!» — сказал я заинтересованно. «Что это, Джулиан?» «Обо всем свое время», — улыбнулся он, перебирая резные бусины. «Сегодня нам нужно обсудить много других важных вопросов». «Так начинай же скорее!» — воскликнул я. «Ты не представляешь, сколько я всего передумал и как волновался перед нашей сегодняшней встречей. Я даже толком ничего не сделал по работе». Джулиан без лишних слов продолжил свое повествование о том, как удивительно, легко и приятно происходило его внутреннее преображение. Я изумлялся, слушая о древних методах расширения сознания, которые позволяют полностью избавиться от беспокойства и стресса, недугов, поразивших наше общество. Он рассказывал мне о великом искусстве жить настоящим моментом, сохраняя творческую энергию. Этим искусством в совершенстве владели Раман и его собратья по сиванской общине. Кроме того, Джулиан поведал мне, как можно открыть в себе источник вечной молодости и здоровья. Этот источник, утверждал он, есть в каждом человеке. Тот, кто откроет в себе этот источник, сможет не только исцелиться от любого заболевания, но и вернуть ушедшую молодость и прожить бесконечно долго. Странное дело. Чем убежденнее он говорил, тем меньше я доверял его словам. Быть может, это какое-то мошенничество, жертвой которого я могу стать. В конце концов, этот гарвардский отличник всегда славился своими розыгрышами и проделками. Его история больше смахивала на небылицу. Я просто не мог поверить, что один из лучших адвокатов страны заворачивается в простыню, продает свое имущество и отправляется в какую-то духовную одиссею по городам Индии. И ради чего? Чтобы в один прекрасный день предстать передо мной в облике Гималайского мудреца? Нет, не может быть, слишком невероятно. Все, Джулиан, пошутили и хватит. Я признаю, розыгрыш удался. Ну и ты скажи откровенно, где ты взял этот наряд? В прокате цирковых костюмов? Я выдавил из себя подобие усмешки. Мое недоверие, казалось, Джулиана нисколько не удивило. Он с готовностью отозвался. «Скажи, Джон, если бы тебе довелось быть моим адвокатом, какие доказательства ты представил бы в пользу моей правоты?» «Вещественные, фактически», — ответил я, не задумываясь. «Именно. Почему же ты игнорируешь эти доказательства? Взгляни на мое лицо, на мое тело. Заметил ли ты у меня хотя бы одну морщину? Или я все еще выгляжу, как тот толстый немощный старик, которым был когда-то?» «А моя энергия...» «Мое внутреннее спокойствие. Тебе недостаточно этих доказательств?» Он был безусловно прав. Несколько лет назад он выглядел как мой отец или даже дед. «Ты хочешь сказать, что твое тело не результат искусства пластических хирургов?» скептически скривился я. Он улыбнулся. «Нет, Джон, пластическая операция может изменить внешний облик». Но душа человека не подвластна никакой хирургии. Чтобы стать таким, мне нужно было измениться изнутри. В моей прежней жизни отсутствовала гармония. Я вел беспорядочное существование, и это чуть не убило меня. Сразивший меня инфаркт был не самым серьезным моим недугом. Моя душа была больна, и больна смертельно. Я все еще не мог до конца ему поверить. Джулиан отнесся к этому очень спокойно. Он просто взял чайник и стал наливать чай в мою чашку. Я с тревогой следил за тем, что он делает. Вот уровень жидкости дошел до середины чашки, до краев, а Джулиан все продолжает лить. Чай перелился через край, заполнил блюдечко, пролился на стол, а со стола на дорогой персидский ковер, которым так гордится моя жена. В конце концов, я не выдержал. Джулиан, ты что, не видишь? Моя чашка не просто полна, она переполнена. Ты что, пытаешься вместить содержимое целого чайника в одну маленькую чашку? Он посмотрел на меня долгим проницательным взглядом. «Прости за ковер, Джон, и постарайся понять меня. Ты – один из людей, которых я всегда уважал и любил, но ты уподобляешься этой чашке. Ты до краев наполнен собственными установками и стереотипами. Если ты не освободишь чашу своего ума, то как сможешь усвоить что-то новое?» Его слова сразили меня своей логикой. Я слишком долго варился в юридическом соку на протяжении многих лет, встречаясь с одними и теми же людьми, занимаясь одними и теми же вопросами. Все эти вопросы, люди, их разговоры и мысли заполняли мое существование целиком. Даже моя жена Дженни отметила, что я закис в адвокатской рутине, и нам, как воздуха, не хватает новых знакомств и впечатлений. «Ты слишком идеален, Джон», — сетовала она. В тебе нет какой-то сумасшедшинки. Действительно, я не помню, когда в последний раз брал в руки книгу, не касающуюся юридических вопросов. Я давно забыл, как звучит моя любимая песня. Я тысячу лет не был ни в музее, ни даже в кино. Профессия стала моим вторым я, и это, безусловно, ограничивало мой кругозор. Я перестал творить, превратился в офисный планктон, и я должен был это признать. «Хорошо, соглашусь», — сдался я. «Годы судебных разбирательств сделали из меня закоренелого скептика. Как только ты появился на пороге моего рабочего кабинета, мое чутье уже подсказывало мне, что все это не сон. Я сразу понял, что мне давно пора встать на новые рельсы. Думаю, я просто боюсь покидать привычный мир». «Джон, сегодня?» «Первый вечер твоей новой жизни», — тихо и строго произнес Джулиан но ты должен очень серьезно подойти к тем вещам, которым я стану обучать тебя. Все методы самопознания и самоочищения нужно применять всего лишь месяц. Но чтобы они подействовали, все твое существо должно открыться для нового знания, которому несколько тысяч лет. Если бы эти методы не имели никакого эффекта, они бы просто не дожили до наших дней. «Целый месяц?» – задумался я, прикидывая, как это отразится на моем рабочем графике. «Не так уж и мало». «Да», — кивнул Джон, — «целый месяц». «672 часа работы над собой. Взамен ты получаешь жизнь, полную молодости, энергии, наслаждение каждым вдохом». «Разве плохая сделка?» «Ты же сам понимаешь, лучшая инвестиция — вложение в самого себя. К тому же есть древнее правило, изменяя себя, мы изменяем мир. Твои внутренние перемены затронут всех, кто тебя окружает». Это каким же образом? Видишь ли, Джон, невозможно полюбить и понять других людей до тех пор, пока ты не поймешь и не полюбишь себя самого. Отеческим тоном ответил Джулиан. Ты откроешь им свое сердце, подаришь свою теплоту и любовь, и они ответят тебе тем же. Все, что нужно, отыскать внутренний ориентир. И тогда возможности твои будут просто безграничны. Да что же такое может приключиться со мной за эти 672 часа? изумился я. Твое сознание, тело и дух изменятся настолько, что тебе будет трудно поверить, что все это происходит с тобой. У тебя появится огромное количество энергии, вдохновение не будет покидать тебя, твой внутренний мир войдет в полную гармонию с миром внешним, ответил он. И эти изменения не ускользнут от посторонних взглядов. Все заметят, что ты помолодел, выглядишь гораздо бодрее и счастливее. Ты ощутишь великую благодать равновесия, и эта благодать останется с тобой на всю жизнь. Но все это будет лишь побочным эффектом чуда, которое с тобой сотворит мудрость Сиваны. Потрясающе! То, о чем ты сегодня услышишь, поможет тебе не только наладить твою внешнюю жизнь, но и раскрыть мощный потенциал твоего духа. Уроки древних ныне столь же актуальны, как и тысячи лет назад. Они помогали многим поколениям людей найти свое истинное Я. Они и тебе помогут найти себя. Ты можешь спросить, а что мне это даст? Я отвечу так, ты будешь богат. Но не внешним богатством, хотя эта система может дать тебе все земные блага. Прежде всего ты станешь внутренне богат, и полнота твоего духа начнет изливаться на все, что ты делаешь. И на всех, с кем ты общаешься. Твои мысли, решения и поступки станут более творческими, более эффективными. «Это знание несет в себе великую силу, оно логично, просто, доступно каждому, и главное...» Оно прошло испытание временем и закалилось в горниле веков. «Однако, прежде чем я открою тебе его, ты должен мне кое-что пообещать». Он взглянул на меня вопросительно. При этих словах я поморщился, ну, конечно же, я как раз ожидал услышать что-либо в этом роде. «За удовольствие нужно платить», — учила меня моя мудрая мать. «Естественно, сейчас будут выдвинуты условия». «Слушаю тебя», — произнес я холодно. «Овладев всеми знаниями и приемами сиванских мудрецов, ты почувствуешь в себе необыкновенную силу, которая поможет тебе изменить свою жизнь». Не обращая внимания на мой тон, продолжил Джулиан. «Но эту силу нельзя использовать исключительно в своих корыстных целях. Она понадобится тебе для выполнения сложнейшей миссии, которая заключается в передаче этих знаний другим людям. Я прошу тебя об этом...» потому что в свое время пообещал йогу, раману принести их знания людям. Выполняя свою миссию, ты поможешь мне сдержать слово. И я облегченно вздохнул и с радостью согласился. И в тот же вечер началось мое обучение. Приемы и методы сиванских мудрецов были многочисленны и разнообразны, но в основе этой, на первый взгляд, мудренной системы лежали семь священных принципов или семь добродетелей. Они открывали ключ к просветлению и полному преображению человеческой сущности. Об этих добродетелях Джулиану поведал Йог Рамон. Это случилось через два месяца после его появления в Сиване. Одной ясной ночью, когда небо было светло от звезд, Рамон постучался в двери скромной обители Джулиана. Община уже давно спала, и Джулиан удивился столь позднему визиту. Рамон говорил негромко и ласково, так как учитель разговаривает со своим любимым учеником. «Я внимательно слежу за тобой, Джулиан, и вижу, что ты достойный человек. Ты всей душой стремишься к добру и жаждешь наполнить свою жизнь благими делами. Ты уважаешь наши традиции, ты стал членом нашей дружной семьи. Наши ежедневные ритуалы стали для тебя потребностью, и ты наверняка заметил, как благотворно действуют они на все твое существо. Наш уклад жизни не чушь тебе». Тебя не смущает простая и скромная жизнь, которую мы ведем на протяжении многих веков. Люди, воспитанные цивилизацией, часто относятся с высокомерием и непониманием к тем, кто всем достижениям прогресса предпочитает простую жизнь. Без излишеств и суеты. Ты пребываешь у нас недолго, но за это короткое время успел понять главное. То, что сокровища Духа превыше всех благ цивилизации. Мы обладаем этими сокровищами, но мы не хотим скрывать их от мира. Наше знание известно лишь немногим, и это тяготит нас. Мы не хотим быть единственными хранителями той жизненной мудрости, которая способна сделать человека просветленным. Мы нуждаемся в том, чтобы наше знание стало известно миру, потому что мир погибает без него. Ты два месяца живешь в Сиване, и я хочу, чтобы третий месяц стал началом твоего обучения священным тайнам бытия, на которых основана наша система. Я лично буду наставлять тебя, и буду это делать не только ради тебя самого, но ради всего мира. Я стану обучать тебя так же, как обучал своего маленького сына. Уже несколько лет, как его нет с нами, он перешагнул порог земного бытия. Я не жалею об этом и не спрашиваю небеса, почему он должен был умереть в столь невинном возрасте. Ведь тот, кто ропщет, просто не понимает, что у каждого человека своя дорога. Видимо, просто пришло его время. Пока он был с нами, я каждую минуту проводил с ним. И наше общение доставляло мне подлинную радость. Возможно, видя мое смирение перед высшим промыслом, небо послало мне тебя вместо него. И я благодарен провидению за то, что могу обучить тебя всему, чему не успел научить собственного сына. Я посмотрел на Джулиана. Глаза его были полуприкрыты. Рассказывая, он вновь переживал все, что случилось с ним в Сиване, одарившей его бесценной мудростью индийских йогов. Помолчав немного, он продолжил. Семь добродетелей, о которых говорил Раман, описаны в одной очень необычной притче. Эта притча, быть может, покажется тебе несуразной, но в ней основа всей мудрости. Прошу тебя, отключи свой критический ум, ибо... Эту мудрость может воспринять лишь человек с чистым сердцем и открытым сознанием. Итак, продолжал он загадочным тоном. Закрой глаза и представь, что ты сидишь на цветущей поляне посреди великолепного весеннего сада. Воздух напоен ароматами диковинных цветов, которых не бывает в реальной жизни. Ты наслаждаешься покоем и безмятежностью этого уединенного уголка. Ты никуда не спешишь, у тебя в запасе целая вечность. Твое внимание привлекает высокий красный маяк, стоящий неподалеку. Ты раздумываешь, зачем он здесь поставлен, ведь рядом нет ни моря, ни даже реки. И тут твои размышления прерывает скрип открывающиеся двери на маяке. Из нее выходит толстый, узкоглазый великан напоминающий японского борца Сумо, и направляется прямо к центру сада. Ты недоумеваешь, откуда он взялся, и тут замечаешь еще более поразительную вещь, этот японский борец обнажен, к счастью, не полностью, его бедра обмотаны розовым проводом. Привольно, разгуливая по саду в своей экзотической набедренной повязке, борец Сумо вдруг что-то замечает в траве, Он берет находку в руки. Это, оказывается, секундомер из чистого золота. Видимо, кто-то обронил эту вещь здесь несколько лет назад. Борец поднимает секундомер и вдруг выпускает из рук, словно его находка весит целую тонну. Золотая вещица падает, производя оглушительный треск, от которого борец с ума падает в обморок. Он долго лежит, не дышая, не двигаясь. И ты решаешь, что он испустил дух. Рядом с великаном, прямо в твоих глазах, Распускается куст желтой розы, и он приходит в себя. Как ни в чем не бывало, борец вскакивает на ноги. Вдруг он резко поворачивается налево, и ты понимаешь, что его внимание привлекло что-то необычное. Ты смотришь в ту же сторону и видишь там тропинку, усыпанную сверкающими алмазами. Эта тропинка манит борца, и он бесстрашно идет по ней. Что-то подсказывает тебе, что эта необычная тропа ведет к просветлению. Когда я открыл глаза, Джулиан сказал, что эта притча его самого привела в недоумение. Он признался, что в тот момент, когда они с Рамоном сидели на вершине горы, и монах, озаренный светом костра, рассказывал ему весь этот бред, он был недалек от мысли, что Йог просто морочит ему голову. Как я понимал Джулиана, ведь я тоже приготовился окунуться в глубину вечного откровения, которое, возможно, перевернет все мои представления о жизни. А что я услышал вместо этого? Какую-то нелепицу о красном маяке и японском борце сумо, обмотавшемся розовыми проводами. Вот и Джулиан был также разочарован и смущен. Это не ускользнуло от проницательного взгляда Рамона. «Простота не так проста, как кажется на первый взгляд» сказал он Джулиону, улыбаясь. Ты, возможно, ожидал услышать историю, которая потрясет тебя красотой своих логических построений. Но если ты вдумаешься в эту притчу, то поймешь, что в ней есть зерно здравомыслия, а суть ее лежит на поверхности. Я выбрал форму притчи, потому что с нашей первой встречи думал над тем, в какой форме ты сможешь воспринять нашу мудрость. Быть может, ты нуждаешься в курсе лекции, и я должен устроить для тебя нечто вроде университета но затем я понял, что это слишком привычно для тебя. Не сломав свои старые установки, ты не сможешь воспринять сверхъестественную природу древнего знания. И я решил попросить всех жителей обители, братьев и сестер, по очереди заниматься с тобой, чтобы ты усваивал разные взгляды на нашу философию. Однако я скоро понял, что ты нуждаешься в едином наставнике, Путем долгих размышлений я пришел к выводу, что твое сердце откликнется на короткую необычную притчу, в которой раскрыты все семь истин сиванской мудрости. Мудрец улыбнулся и продолжил. На первый взгляд, эта притча больше похожа на несуразную, лишенную всякой логики историю, которую так любят выдумывать дети. Но вдумайся в нее, и ты поймешь, что каждая вещь в этой притче на своем месте». Она воплощает в себе один из принципов просветления и несет глубочайший смысл. Сад, маяк, борец Сумо с повязкой из розового провода, золотой секундомер, распустившийся куст желтых роз и бриллиантовая тропа. Все это символы семи вечных добродетелей, овладев которыми человек достигает полноценной жизни. Эти символы необычны и несочетаемы, но именно это и позволяет тебе запомнить их все. «Эта притча хороша тем, что мгновенно отпечатывается в сознании, а значит, ты уже обладаешь семью вечными добродетелями, которые поднимут твою жизнь до уровня полубога. Все, что тебе нужно знать и уметь, ты найдешь в этой притче. Просто ты пока не понимаешь истинного смысла этих символов, но когда он откроется тебе, ты начнешь изменяться сам, и начнет меняться жизнь вокруг тебя». Применяй эту мудрость каждый день, и перемены не заставят тебя ждать. Ты будешь совершенно другим человеком, интеллектуально, эмоционально, физически и духовно. Запоминается эта притча легко. Я прошу тебя лишь об одном. Прими ее всем сердцем. Просто поверь в то, что это истина. И тогда твоя жизнь расцветет. После этих слов, сказал Джулиан, я на самом деле поверил в эту необычную историю. Я вспомнил слова Юнга о том, что... Мы видим ясно только тогда, когда смотрим внутрь себя. Смотрящий наружу видит сон, смотрящий в свое сердце пробуждается от сна. Именно это и произошло со мной в ту звездную ночь на вершине горы. Я заглянул в свое сердце, и дух мой пробудился. Я открылся новому знанию, позволяющему расширить сознание, омолодить тело и обновить душу. Теперь я должен поделиться этим знанием с тобой.